Глава пятая. Что делать? Николай подумал, почему бы мне не понять распоряжение президента буквально, и отправился ночевать домой. Дети уже спали. Увидев на плечах мужа полковничий погон, Элена радостно чмокнула его в щеку, велела помыть руки и побежала на кухню разогревать ужин. «Ну что, обмоем твои звездочки?» — предложила она, когда муж уселся за стол. «Тут вот какая история получилась». — медленно проговорил Николай, рассматривая погон с тремя звездочками. — Помнишь анекдот, где подполковник велел жене колоть на погоне третью дырку? — Помню, — вымолвила Лена упавшим голосом. — Он там так же, как ты сейчас, полюбовал с тремя звездочками сказал. — А теперь эти две долой. — Это наш случай. Тебя до майора понизили. — Успокойся. — Николай подхватил жену на руки и крепко обнял. — В нашем случае после слов эти две долой следуют и просветы тоже. — Беспросветные погоны с одной звездой! — задумчиво протянула Лена, после чего просияла лицом и стукнула мужу кулачками по спине. — Дурак, нельзя так пугать. Ему генерала дали, а он тут дурью мается. — На самом деле, еще не дали указ, только завтра будет подписан. — Какой указ? — Президентский, конечно. А какие у нас еще бывают? — И ты точно знаешь, что он именно завтра будет подписан? — Конечно, мне сам сегодня об этом сказал. — Президент, тебе? «Да, а что в этом такого?» «Рассказывай». «А вот рассказать извини никак не могу, подписку давал». «Ну и не надо тогда, давай ужинать, остыло уже все». Потом, когда Николай утолил первый голод, и они наконец обмыли полковничьи погоны, Лена спросила его. «И что теперь будет?» «Теперь все будет иначе», — немножко подумав, заявил Николай. «Что именно изменится? Наша с тобой жизнь, страна, мир?» «Изменится абсолютно все». Значительно больше, чем ты можешь себе даже вообразить. На следующий день была проведена закрытая видеоконференция представителей США, Китая и России. Трех стран наиболее продвинутых в космических технологиях, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН и при этом обладающих вооружениями, позволяющими уничтожить все население планеты. Первым делом они обсудили проблему, частично разрушенного термоядерным взрывом корабля «Матки», медленно перемещающуюся по орбите где-то высоко над головами. В принципе, это была уже не орбита, а траектория. С круговой орбиты над экватором на высоте около 36 тысяч километров корабль «Матка» был сброшен взрывом Нудоли, следующий в направлении, перпендикулярном к движению по орбите, под острым углом сверху. Удар пришелся в передний край верхней полусферы. В результате корабль «Матка» переместился с круговой орбиты на наклонную эллиптическую с непостоянными параметрами, По сути, траекторию, которая через некоторое время должна пересечься с плотными слоями земной атмосферы. Расчеты, независимо друг от друга, выполненные группами русских и американских специалистов, показывали, что на все про все у землян оставалось не более трех месяцев. Все три страны имели в своем распоряжении космические аппараты, которые могли не только долететь до корабля «Матки», но и вернуться потом обратно. Китай располагал двумя системами. Шэньчжоу весил около 8 тонн, выводился на околоземную орбиту ракетой «Великий поход» и мог нести трех тайконавтов. Многоразовый космолет CESS HQ выводился на орбиту этой же ракеты, соответственно, ее взлетная масса была такой же, но он мог нести до шести тайконавтов и возвращался на Землю по-самолетному. США обладали двумя видами пилотируемых кораблей космопланными беспилотниками «Боинг Х-37Б». Каждый из четырех 12-тонных «Драгонов-В-2» мог перевозить до семи астронавтов, либо три с лишним тонны грузов на орбиту и две с половиной тонны обратно. «Драгоны» имели герметичные отсеки объемом 10 кубических метров. Более тяжелый 26-тонный «Орион», герметичный отсек которого был на один кубический метр меньше, в пассажирском варианте мог увезти шестерых астронавтов, а в грузовом 2,5 тонны груза, но отличался значительно большей автономностью. В России имелось три полностью готовых «Союза МС» и только что испытанный лунный пилотируемый корабль «Орел» проекта Федерации. «Союз МС» весил чуть больше 7 тонн, мог перевести на орбиту трех космонавтов и 200 килограммов груза, а потом вернуть их обратно с 65 килограммами груза. «Орел» был более серьезным кораблем. Он весил 22 тонны, имел радиационную защиту, герметичный объем 18 кубических метров, и мог перевести шестерых космонавтов или две тонны груза. А обратно на Землю он мог перевезти аж полтонны. Автономность Орла была увеличена до месяца. Все хорошо, только вот для запуска его в космос требовался не менее серьезный носитель – ангара А5П. Посчитали, прослезились. За три месяца нужно обследовать много квадратных километров помещений разнообразного назначения, разобраться с действием имеющегося там оборудование и по возможности демонтировать и вывести хотя бы его часть на Землю, а потом раздербанить всю эту громадину на мелкие фрагменты, которые гарантированно сгорят в плотных слоях атмосферы. Среди российских космонавтов каждый второй, если не каждый первый, является борт инженером способным отремонтировать и отладить почти любое оборудование, ликвидировать утечку воздуха и разобраться с его составом. Американские астронавты даже сверлить обучены. Но во взрывных работах ни те, ни другие не разбираются, заряды не рассчитают и цепь не соберут. Учить их этому проще из взрывника сделать космонавта. Попробовать раздробить корабль-матку термоядерными зарядами? В принципе, реально, но при этом наверняка наряду с мелкими фрагментами образуется и большое количество сплавившихся в плотной массы крупных, которые не смогут сгореть в атмосфере. А какое количество радионуклидов при этом попадет в атмосферу, Нет, такими вещами лучше не рисковать. Хотя если по-другому не получится, то придется на это пойти. А пока к кораблю матки США и китая отправили на разведку космопланы. Цель – определить наиболее удобные места для проникновения в корабль матку и получить образцы материалов, из которых изготовлены корпус и внутренние конструкции. Вторым не менее важным вопросом значилось обеспечение дальнейшего совместного существования разных систем и государств с различным строем. И тут требовалось пойти на беспрецедентные меры, которые раньше в кошмарном сне не могли привидеться ни одному из собравшихся на видеоконференцию руководителей. США и Россия договорились о роспуске НАТО и ОДКБ. китая о прекращении противостояния с Тайванем. Кроме того, все они пришли к совместному решению о формировании Большой Тройки, которая на первое время возьмет на себя ликвидацию угрозы падения на Землю космического корабля пришельцев, освоение инопланетных технологий и разрешение всех крупных конфликтов на планете. От громадья планов и судьбоносности задач у большинства участников видеоконференции начала слегка теряться связь с реальностью, но президент России вернул всех на Землю, обратившись к вице-президенту США с простым вопросом. «Роберт, вы контролируете ЦРУ?» «Пока нет, о чем вызван ваш вопрос?» – удивился Десантис. «Всего лишь опасением за вашу жизнь. Вспомните Кеннеди». Он тоже собирался перевести Америку на новые рельсы. Мне нужно напоминать его судьбе. «Но разве ЦРУ не запрещены какие-либо действия внутри страны?» — задал вопрос Джош, свято верящий в русского агента Освальда и непогрешимость американских спецслужб. «Это никогда их не останавливало», — констатировал директор ФБР. «Но территория США — это действительно не их вотчина, поэтому я приму все необходимые меры. Тем не менее, вам, Роберт, в ближайшее время не помешала бы дополнительная охрана из армейцев. «Я распоряжусь», — оперативно отреагировал министр обороны, который, в отличие от витающего в облаках астронома, все прекрасно понял сразу. Через несколько дней в Звездном городке состоялся необычный кастинг. Отбирали взрывников с пятыми и шестыми разрядами, имеющих большой практический опыт и состояние здоровья, которое позволит им не только полететь в космос, но и долго заниматься там тяжелой физической работой. Желающих было много. Их крутили на центрифуге, спускали в скафандрах в бассейн, подвергали воздействию невесомости в самолете ИЛ-76 МДК. В результате было отобрано шесть человек, в число которых вошли Сергей Константинович Кочетков из московского ПАО «Союз-Взрыв-Пром» и Андрей Владимирович Самандросов из Санкт-Петербургского уао «Лен-Взрыв-Пром». обоим было слегка за 40 Невысокие, жилистые, коренастые, они как будто дышали спокойной уверенностью. Сергей начинал на подземных рудниках. А Андрей на строительстве тоннелей. Потом оба в основном занимались сносом зданий и сооружений. Кочетков имел шестой разряд и, несмотря на отсутствие высшего образования, периодически исполнял обязанности мастера-взрывника. Самандров, наоборот, имел за плечами горный институт, но так и не поднялся выше пятого разряда. Теперь взрывники усилен тренировались, пытаясь в десятидневный срок освоить навыки, которые профессиональные космонавты приобретают за годы. В принципе, ничего особо экстраординарного для этого не требовалось. Им не нужно было уметь управлять космическим кораблем и разбираться в приборах. По факту они летели пассажирами. Их работа начиналась уже на месте после посадки на корабль-матку. Но выполнять ее предстояло в невесомости. Действия в толстых перчатках тоже требовали определенных навыков. Космопланы вернулись на Землю не порожняком. Разведка обнаружила, что взрывная волна термоядерного взрыва вынесла внутри корабля матки большую часть внутренних перегородок и выбила наружу створки входных затворов. Транспортные тарелки по большей части были побиты. Уцелели лишь основной каркас, центральную толщенную область космического корабля и часть внешних сегментов, расположенных между ангарами. Благодаря этому выяснилось, что проникновение на корабль матку не представляет сложности, так как туда можно попасть с любой стороны. Кроме этого, автоматы провели некоторые замеры и привезли несколько обломков корпуса и перегородок. Было установлено, что толщина корпуса и внутренних элементов каркаса тарелки не превышает полуметра, а внутренних перегородок – 10 сантиметров. При этом корпуса и каркас изготовлены с черной оксикарбидной керамики на основе оксида алюминия и карбида титана и циркония, армированы нитевидными кристаллами карбида кремния. Специалистам это говорило о том, что этот более твердый, чем инструментальный из стали, материал можно сверлить и пилить только алмазным инструментом и чрезвычайно сложно расколоть. Но и о том, что он может некоторое время противостоять температурам почти до 4000 градусов. Керамика внутренних перегородок имела более простой состав на основе оксидов алюминия и кремния, почти такой же, как у земного фарфора. Следовательно, их можно сокрушать и дробить на куски обыкновенной кувалдой. Наблюдения методами астрометрии, проведенной НАСА при помощи орбитального телескопа толиман подтвердили наличие планеты кандидат твердого спутника с массой примерно равной массе Земли. Джош сразу сообщил об этом Николаю Петрову, с которым они теперь работали в плотной связке, а тот довел информацию до президента. Пазл сложился окончательно. Теперь можно было переходить к активным действиям. Николай несколько дней не мог вырваться домой. Работы было слишком много. Он буквально разрывался между формируемым координационно-аналитическим центром космической проблематики, звездным городком и целым рядом предприятий Роскосмоса. Новые погоны ему торжественно вручил министр обороны. Служебную машину с водителем, отслужившим срочную ВДВ, выделили с гаража администрации президента. Секретаря референта Алину Зинятовну Бакешеву, пару лет назад закончившую магистратуру на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ, Он лично с большим трудом выцеганил у бывшего начальства в главном центре разведки космической обстановки. Миниатюрная татарочка с корток постриженными истинно черными волосами внимательным взглядом темно карие глаз носила погоны старшего лейтенанта, имела ярко выраженный математический склад ума, черный пояс по карате была прирожденным организатором. Как-то вечером он позвонил домой и попросил жену включить в 10 часов вечер телевизор, посадив перед ним детей. «Тебя буду показывать», — предположила Лена. «Нет, это будет прямая трансляция заседания Совета Безопасности ООН. Я долго не мог тебе почти ничего рассказывать о том, чем сейчас занимаюсь. Вот посмотришь телевизор и сразу получишь ответы на большую часть своих вопросов. А детей зачем привлекать к этому просмотру? Им в школу с утра. Чтобы потом своим внукам рассказывали об этом событии, а в школе завтра у них вряд ли будут другие темы для обсуждений». «Все настолько серьезно?» Ещё серьёзнее, чем ты можешь предположить. Но больше пока ничего сказать не могу, сама всё увидишь. А по какой программе смотреть? По любой. Совет Безопасности ООН собрался через 10 дней после того, как инопланетяне покинули Солнечную систему. В этот раз, кроме официальных представителей США, России и Китая, на заседании присутствовали и руководители этих стран, а также британский премьер-министр Риши Сунак. В принципе, Роберт Де Сантис, будучи пока еще вице-президентом, фактически являлся лишь исполняющим обязанности руководителя, но кроме него самого это мало кого волновало. Для всех остальных было вполне достаточно того, что он официально представляет Соединенные Штаты Америки. Председательствующий, официальный представитель Китая, открыв заседание и пояснив, что в изменившихся условиях старые правила сложившиеся в последнее время традицию утратили актуальность, сразу, без обсуждения повестки регламента, Передал слово руководителю Китая. В зале раздался недовольный ропот, но быстро сошел на нет сразу после появления на трибуне Си Цзиньпина. Оглядев притихший зал слегка прищуренными глазами, китайский лидер начал свое выступление. «Уважаемые коллеги, я вынужден констатирую, что наш мир вступил в новую космическую эру. Мы больше не одни во Вселенной, более того, мы там не главные». Совсем недавно нам недвусмысленно на это указали, проведя на нашу планету разбойничий набег, в ходе которого выкрали четверть миллиона молодых женщин и перебили более трех миллионов человек. При этом с нами не только не стали ни о чем договариваться, но даже не посчитали нужным разговаривать. Обладая сверхмощным лучевым оружием, пришельцы воспользовались им лишь дважды. Они не воевали с нами, просто взяли то, что им требовалось, и улетели. Мы выяснили, откуда они взялись на наши головы и что им от нас нужно и отпил из стакана пару глотков воды и продолжил. Пришельцы являются нашими ближайшими соседями по космосу. Они прибыли к нам с планеты, вращающейся вокруг одного из светил тройной звезды Альфа Центавра. Условия для жизни там очень плохие. Планета, точнее спутник газового гиганта, через каждые 40 лет оказываются под воздействием мощного рентгеновского излучения соседней звезды, приближающейся к планете на расстоянии в 11 астрономических единиц. Это примерно как от Земли до Сатурна. Вот так они живут. 40 лет нормальной жизни, потом еще 40 под убийственным излучением, когда приходится прятаться по пещерам или опускаться в океан, где зародилась и вполне возможно до сих пор проживает их цивилизация. В 70-е годы прошлого века их автоматы уже побывали на нашей планете с разведывательной миссией. После рассекречивания российских и американских архивов было установлено, что некоторые сообщения уфологов оказались правдивыми. Пришельцы убедили что условия на Земле их вполне удовлетворяют, а человечество еще не достигло той ступени, после которой нужно начинать считаться с его мнением. Поэтому они будут захватывать Землю и очищать ее от дикой агрессивной фауны, к которой причислены и мы с вами. Никаких переговоров не будет. Они захватили четверть миллиона женщин в репродуктивном возрасте и несколько сотен крупных мужчин. Думаю, что всем понятно, для чего им потребовалась такая пропорция. Женщины выносят детей, а из них пришельцы воспитают супербойцов биороботов для зачистки земли от диких зверей и человечества. По нашим расчетам, плод вторжения появится на земной орбите через три с небольшим десятилетия. Может быть немного раньше или позже, но в любом случае не ранее 2055 года и позднее 2060. Китайский лидер сделал небольшую паузу, давая людям возможность осмыслить свои слова, после чего продолжил. Поскольку противостоять цивилизации, стоящей на более высокой ступени технологического развития, мы сможем, только объединившись и собрав все силы в единый кулак, Китай, США и Россия, имеющие различные государственные устройства и принадлежащие к разным политическим системам, смогли преодолеть исторически сложившиеся противоречия и приняли совместное беспрецедентное решение. Они формируют Большую Тройку, которая, в отличие от Большой Двадцатки и Большой Семерки, не будет играть роль совещательной экономической конференции а возьмет на себя практическое руководство и контроль над целенаправленным развитием цивилизации. При этом первоочередными задачами будут ликвидация угрозы падения на Землю космического корабля пришельцев, освоение инопланетных технологий и по возможности мирное разрешение всех крупных конфликтов на планете. Поясняю, что данное решение мы не выносим на обсуждение Совета безопасности, а лишь информируем о нем остальных его членов. Оно уже принято, и чьи-либо возражения никак не смогут повлиять на проведение его в жизни. Сей сделал еще одну паузу, вглядываясь в лица членов Совета Безопасности слегка прищуренными глазами. В его взгляде было столько мощи и непоколебимой уверенности, что британский премьер испуганно вжал голову в плечи, а еще несколько человек прикинулись ветошью и изо всех сил старались не отсвечивать. Сполна насладившись произведенным эффектом, китайский лидер продолжил свое выступление. Напоследок, перед тем, как передать слово другим представителям Большой Тройки, я доведу до вашего сведения еще одно уже частное решение. Руководство Китайской Народной Республики официально заявляет о прекращении противостояния с Китайской Республикой Тайвань. Мы один народ, и разный политический строй наших стран больше не будет помехой нашему взаимодействию. А теперь я приглашаю на эту трибуну представителя Соединенных Штатов Америки. Роберт Десантис впервые появился не только на заседании Совета Безопасности, но и вообще в штаб-квартире ООН. При этом, выйдя на трибуну, не потерялся и, поприветствовав присутствующих, сразу взял быка за рога. В нашей доктрине были прописаны две основные угрозы – Россия и Китай. Россия угрожала нам военной силой, а Китай – экономически. Теперь появилась общая для всех угроза – цивилизация с Сальфа-Центавра, и, и бывшие враги стали не просто союзниками, а истинными соратниками в общей борьбе. В прошедшем столкновении с пришельцами мы плотно взаимодействовали и добились определенных успехов. Теперь эти успехи надо закрепить. Но для этого каждой из трех стран надо провести целый комплекс мероприятий. Официально заявляю, что Соединенные штат распускают блок НАТО, ликвидируют его организационную структуру, прекращают какие-либо враждебные действия в отношении своих бывших противников, включая Иран и Северную Корею, а также снимают с них санкции. Кроме того... Соединенные Штаты выводят войска из Сирии, Японии, Южной Кореи и европейских стран. При этом инфраструктура военных баз остается в совместной с этими странами собственности и в дальнейшем подлежит реконструкции под задачей планетарной обороны. Третьим вышел к трибуне президент России. Оглядев притихший зал, он некоторое время многозначительно помолчал и сказал «Здравствуйте». И после небольшой паузы начал свое выступление. В военной доктрине России не прописано ни одного врага. Мы мирная страна, не претендующая на чужие территории и богатства. Но и своей земли мы не привыкли отдавать ни пяди. А на нее наше окружение зарилось постоянно. И российская армия всегда давала захватчикам достойный отпор. Так было с печенегами, поляками, шведами, французами немцами. Не стал исключением и последний случай. Космические войска России уничтожили один из трех космических кораблей пришельцев. Это спасло от их нападения Индию, Пакистан, Юго-Восточную Азию, Новую Зеландию, Австралию и Океанию. Из 49 десантных транспортов, высадившихся в нашей зоне ответственности, российские вооруженные силы уничтожили 47. Наша страна приветствует инициативу Соединенных Штатов Америки по роспуску НАТО и, в свою очередь, распускает ОДКБ. При этом мы также оставляем за собой военные базы с тем, чтобы использовать их для планетарной обороны. Теперь относительно Сирии, Ирака, Ирана и Турции. На территории этих стран в исторической области Курдистан проживают курды, народ, численность которого составляет порядка 45 миллионов человек, не имеющий своего государства. Это приводит к регулярным военным конфликтам и способствует поддержанию постоянного очага напряженности в регионе. Решать эту проблему нужно кардинально. Тем более, что один прецедент уже имеется. 77 лет назад по инициативе Советского Союза было создано и декретировано ООН государства Израиль. К сожалению, это произошло с нарушением первоначального плана, заключающегося в создании в Палестине двух независимых государств – еврейского и арабского. последствия этого половинчатого решения мир расхлебывает до сих пор. Сейчас Россия опять выступает с аналогичной инициативой. Мы предлагаем создать на части территории Сирии, освобождаемой США, и примыкающей к ней части территории Ирака, государство Курдистан, и обеспечить переселение туда курдского населения Турции и Ирана. План согласован государствами Большой Тройки. Проведены консультации с руководством Сирии, Ирака, Ирана и Турции. Достигнуто их принципиальное согласие. Большая Тройка предлагает принять решение по этому вопросу Совету Безопасности ООН на сегодняшнем заседании. Президент сделал паузу, отпив воды, которую налил в пластиковый стаканчик из своей бутылочки, после чего продолжил. В мире сейчас тлеет еще несколько вялотекущих конфликтов. Израильско-палестинский, о котором я уже упомянул, косовский, карабахский, корейский. Ими большая тройка будет заниматься в такой же последовательности, как и сейчас с курдским. Подготовит для стран участниц конфликта предложения, от которых они не смогут отказаться. Проведет взаимное согласование проекта решения и передаст в Совет Безопасности все материалы, необходимые для обсуждения и декретирования. Аналогичным образом мы будем поступать и при возникновении новых конфликтов, не доводя их до военного разрешения. Если же какая-либо из стран рискнет пойти на обострение, минуя этот порядок, то сразу получит по рукам, а ее руководство столкнется с трибуналом Большой Тройки. И любые ссылки на демократию и права человека будут проигнорированы. В чрезвычайной ситуации, а теперь она стала чрезвычайной для всего человечества, личные хотелки, пожелания и предпочтения будут возможны только в том случае, если они не идут вразрез с интересами окружения, не наносят вреда и не тормозят развитие человеческой цивилизации. Вы можете иметь любые политические представления, верить в плоскую землю в макаронного бога, сочетаться браком с деревом, каждый сходит с ума по-своему, но не вздумайте требовать подобного от других. Президент России еще раз смочил горло, внимательно глядел зал и перешел к заключительному этапу своего выступления. Сейчас над нашими головами нависла еще одна опасность, это вовсе не фигуральное выражение. На Землю медленно падает космический корабль пришельцев, весящий почти полмиллиарда тонн. Это более ста тунгусских метеоритов. Землю его падение не уничтожит, даже кора, скорее всего, не треснет, но человечеству может стать очень несладко. До момента его входа в плотные слои атмосферы осталось менее трех месяцев. Страны Большой Тройки предпринимают все возможное и невозможное тоже, чтобы раздробить его конструкции до фрагментов, которые сгорят в атмосфере, не нанеся ущерба нашей планете или свести этот ущерб к минимуму. При этом, по возможности, сохранив в целости на орбите отдельные устройства и механизмы, которые помогут нам в дальнейшем разобраться в инопланетных технологиях. Это очень сложно, трудоемко и накладно даже для экономик наших далеко не бедных стран. Поэтому мы готовы принять любую посильную помощь, за которую потом сполна расплатимся новыми технологиями. Да, те, кто проигнорирует эту просьбу, а это именно просьба о помощи, не требовании, может в дальнейшем не рассчитывать на раздачу бесплатных плюшек. Давайте представим себе Землю в качестве космического корабля. Это старая аллегория, но она работает. На корабле есть экипаж, обеспечивающий его движение и функционирование всех систем. Пассажиры, обладающие полезностью, которых необходимо доставить к цели, и балласт. Балласт собственной ценности не представляет, экипаж не несет ответственности не только за его доставку к цели, но даже за сохранность. В особенности, если этот балласт начнет оказывать помехи экипажу. А теперь, когда мы расставили большую часть точек над «и», я предлагаю перейти к обсуждению курдского вопроса. Спасибо за внимание. Прямую трансляцию заседания Совета безопасности ООН посмотрели сотни миллионов человек. Потом в записи еще несколько миллиардов. Не все оценили новости однозначно. В руководстве ЕС их вообще приняли в штыки, но первое же экстренное совещание внесло разлад в действия Европейского Союза, почти полностью парализовав его работу. Диссонансом к форменной истерике, которую закатили Польша и Прибалтийские в Эмираты, как народная молва окрестила три бывшие советские Прибалтийские республики, а также резким возмущением Бельгии, Мальты и Нидерландов, прошли заявление о выходе из организации Франции и Венгрии, а также из кандидатов в члены Сербии. И если действия в Венгрии, тем более Сербии, были в принципе предсказуемыми, то неожиданный Демарш Франции, осуществленный внезапно пришедший к власти Марин Лепен, буквально выбил почву из-под ног у руководства Европейского Союза. Возмущенная до глубины души предательством заокеанского кузена великобритании на время затаилась, и ожидать от нее можно было чего угодно, но вряд ли хорошего. В Индии и Пакистане новость была воспринята спокойно. Курды ликовали, талибы ее проигнорировали. В Израиле, привыкшем одновременно посасывать двух маток, Россию и США, виртуозно играя на их противоречиях, сильно напряглись при объединении этих стран в единую структуру. Перспективы делиться с палестинцами, в том числе и территорией, там почти никого не радовали. В России тоже была неоднозначная реакция. Но вот распределение согласных и несогласных оказалось, как ранее утверждали политологи, 9 к 1. Беда в том, что сидели эти 10% недовольных исключительно наверху и представляли собой вполне реальную силу, которая при невозможности прямо оспорить решение руководства тихо саботировала их реализацию. В руководстве страны тоже это понимали, поэтому контрпротиводействие подключилось сразу. Начали, разумеется, с Центробанка, а потом понеслось. Визгу было... Нет, полностью ликвидировать частную собственность ни у кого рука не поднялась. Тут никакие пришельцы не спасут. А вот на средства производства, да в особо крупных размерах,